Да мне вообще не о чем было бы писать. Все заключенные обречены описывать бесконечную череду будней и ожидать своего приговора. Ничего другого им не остается. Сильвио Пеллико сидел в австрийской тюрьме и писал об удочеренной мышке, о своей приемной мышке. Пеллико Сильвио, 1789 1854-й итальянский писатель, сын поэта Онорато Пеллико. Арестованный по обвинению в принадлежности к Карбонариям, Пеллико был приговорен к заключению в крепости Шпильберг, где провел 8 лет в крайне тяжелых условиях. Годы тюремного заключения совершенно изменили Пеллико, и с борца революционера он превратился в смиренного католика. «Я пишу о чем-то подобном» и страха перед тем, что может со мной случиться, если я вдруг стану писать о другом. У нас здесь появился, между прочим, петушок. Он попытался даже кукарекнуть, а это уже серьезно. Раньше он даже ни разу не дал понять, что он мужеского пола, убоявшись, что кто-нибудь примется его разглядывать. И лишь сейчас он сначала стал проделать всякие фокусы-покусы со своим голосом и пробовать его а потом стал все больше усложнять упражнения, да только ничего у него не вышло. Бедняга был один-одинешенек на всем белом свете и боялся искушать судьбу. В горле у него заклокотало, это было ужасно, и вдруг ему удалось прокукарекать. Сбежали с курочки и уставились на него. Ну что тут интересно? Это вовсе не он? От смущения он замолчал, и никто не смог бы заставить его признаться в содеянном. Позднее днем он вновь совершил попытку, и тут уж больше не отпирался. Да и зачем? Пусть все будет, как будет. Да, жизнь воистину удивительна и разнообразна. С тех пор наш герой частенько кукарекает. Когда он подрос, но все еще ничего не понимал, случилось ему как-то раз попытаться захлопать крыльями, а курица заметила. Он опять хлопнул, а курица все смотрит. Никак она решила над ним посмеяться? Она передразнила его, присев, и тут он не стерпел. Неожиданно вскочил на нее и вцепился ей в гребешок. То это была драчка, пух и перья во все стороны летели. Да, вот такое проявление жизни во всем ее многообразии. На следующий вечер он уснул на своем шестке. Турарин-лучник сбирался в поход и так далее... Турарин Лучник, герой поэмы норвежского поэта Верхавена. Тут-то его и схватила рука и повергла во мрак, бездонный мрак. Моросит дождь, но мне он не страшен, ведь у меня есть зонт. Я добираюсь до своего заветного убежища в лесу. Оно занято. Как занято? Вот так и занято. «Мартин» — зову я. Неужто вы меня узнали, удивляется он. Мартин из Клетрона в Хамарее. Он все такой же, ничуть не изменился, сам обыкновенный, немолодой, вот только волосы и борода стали длиннее. Одет он бедно, но чисто, все заштопано и зашито, идет босиком, а ботинки несет через плечо. Ноги у него чистые и красивые, и сегодня он шел под дождем. Между нами нет никаких тайны и домовок мы, старые знакомцы. Он обращается ко мне то на «вы», то на «ты» и пребывает в отличном настроении. «Как хорошо, что мы свидели, говорим мы оба. «Но, слава тебе, Господи, ты еще жив», — говорит он один. «Я уж понял, что это твое укромное местечко, потому и решил тут посидеть. Уж ты не взыщи». «А как ты догадался?» «Нашел вот эти листочки. Они твои?» «Да, но ничего важного в них нет. Так, кое-какие мои записи». Мне кажется, это песни или стихи, да брось ты их. А ты идешь с севера? Да, на этот раз с севера. И опять пойду на север. Ты по-прежнему странствуешь? Да, так и странствую. Лучше это и не назовешь. И молишься Богу? О да, Господь ко мне добр. Вот весной в самый разгар пахоты я работал в одной усадьбе. Бог меня туда направил, ведь у них была физгармония. — А за работу тебе заплатили? — Нет. — Но мне дали мешок картошки. — Картошки? — Да мне больше и не надо. А мешок картошки дорогого стоит в наше время. Картошки скоро не будет ни в одной стране. — Так ты читаешь газеты? — Ты можешь читать без очков. — Без очков? Да — ведь я еще не стар. — Ну как же, я иногда читаю газеты. А в той самой усадьбе, где я был весной, мы часто собирались все вместе — «Да чего же они красиво пели под физгармонию!»